23. Барселона. На альбоме «Барселона» я воспользовался своей творческой самостоятельностью и реализовал некоторые безумные идеи, которые вынашивал долгие годы. Монсеррат говорила мне снова и снова, что запись альбома открыла для нее целый мир, в котором она чувствовала себя свободно, как нигде прежде. «Это ее собственные слова, и я очень тронут ими». А когда она сказала мне по телефону, что ей нравится, как наши голоса звучат вместе... Дорогие мои, тут я расплылся в улыбке до самых ушей. Я долго сидел, не двигаясь, боясь спугнуть затопившее меня счастье, и думал, что многие бы сейчас не отказались очутиться на моем месте. Фредди Меркьюри Мне доводилось слышать мнение, что «Барселона» — всего лишь обычная поп-песня, пародия на оперу. Но поверьте профессионалу, это не так. В других обстоятельствах этот трек мог стать частью великолепной оперы. Сэр Тим Райс Первый сольный альбом «Фредди» продавался сравнительно неплохо, хотя и не стал сенсацией, которая затмила бы достижения «Куинн». Но Фредди не думал оставить попытки поразить весь мир. Для записи пластинки он выбрал студию Townhouse по простой причине, она находилась недалеко от Garden Lodge. Одну из самых знаменитых студий Британии, Townhouse, основал Ричард Брэнсон в 78 -м. Позже студия стала частью корпорации Virgin EMI. Среди звезд, записывавшихся здесь, вполне достаточно назвать Фрэнка Заппу, Тину Тернер и Брайана Ферри. Именно здесь Элтон Джон записал свой реквием по принцессе Диане в 1997 в день ее похорон. Одной из первых работ Фредди, записанных в Таунхаус, стал сингл «The Great Pretender», кавер-версия классического хита авторства Бака Рэма. Первая версия, принадлежащая протеже Рема «The Platters», стала хитом еще в 1956 Свои варианты песни создали Сэм Кук, Долли Партон, Пэт Бун и Рой Орбисон. Группа Крисси Хайнд «The Pretenders» названа в честь именно этой песни. Последний раз песня взлетала в хит-парадах в исполнении Джина Питни в 1969-м. Именно к его варианту ближе всего оказалась версия, записанная Фредди. Впрочем, ранняя дема тяготела скорее к оригиналу «The Platters». Доведя трек до совершенства, Фредди приступит к съемкам видео, бюджет которого потрясал воображение. За три дня съемок на студии MGMM просадили больше ста тысяч фунтов. Продюсером клипа выступил Скотт Миллени, режиссером — Дэвид Маллет. Ради этого видео Фредди даже согласился сбрить свои знаменитые усы. Клип представляющий собой сентиментальную ретроспекцию истории квин стал одним из любимейших среди поклонников группы. В него вошли фрагменты легендарных промо-видео к Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, It's a Hard Life и I Want to Break Free. Фредди участвовал в создании еще множества музыкальных видео — но именно The Great Pretender после его смерти все единодушно восприняли как прощание артиста со своими поклонниками. Роджер Тейлор и Питер Стрейкер выступили в видео бэк-вокалистами, но, хотя их отлично видно, весь вокал на сингле принадлежит Фредди, хотя Роджер и Питер указаны как бэк-вокалисты и на конверте пластинки. В клипе Фредди появляется в костюмах из предыдущих клипов, уже ставших легендарными. Все туалеты в полной неприкосновенности хранились на складе у Дианы Моссли и сидели на Фредди, как и в прежние времена. Чуть позже появилось еще одно документальное видео, детально освещавшее создание клипа The Great Pretender. The Great Pretender появился в продаже в феврале 87-го и достиг четвертой строчки в британском хит-параде. Песню с тех пор включали в бесчисленное число сборников. В не меньшей степени, чем Bohemian Rhapsody, The Great Pretender — откровенная исповедь рок-звезды, редкая возможность бросить взгляд во внутренний мир Фредди. В одном из последних видеоинтервью, записанных весной 87 -го года, он говорит о песне, которая в большей степени, чем любая другая, суммирует всю его карьеру. В тексте снова звучит уже знакомый нам мотив слез клоуна. Чего стоит припев песни? «О да, я великий притворщик. Делаю вид, что у меня полный порядок. Так мне нужно. Я притворяюсь и притворяюсь. Я одинок, но этого никто не узнает». Фредди говорил, что песня идеально описывает состояние музыканта, поющего со сцены перед тысячами поклонников. Насколько он был серьезен? Сейчас трудно судить. Но показательным кажется то, что Фредди признавал своей автобиографической песней вещь, сочиненную другим музыкантом. Во время тура «Мэджик» в радиоинтервью у Фредди спросили, какой голос он считает лучшим в мире. «Я отвечаю так вовсе не потому, что нахожусь в Испании», начал Фредди издалека. «Так вот, по моему мнению, лучший голос в мироздании принадлежит Монсеррат Кабалье». Монсеррат рассказали о словах Фредди говорил Питер Фристоун. В то время она уже знала, что Барселона, ее родной город, вызвана для проведения Олимпийских игр 1992 года. Никто теперь не помнит, кто был первым автором идей, но сначала проект предусматривал запись дуэта Фредди и Монсеррат, который должен был стать гимном игр. «Джим Бич вступил в переговоры с Карлосом, братом Монсеррат, и ее менеджером», — вспоминал Питер. Когда они достигли предварительных договоренностей, к процессу подключили Фредди. Запись песни с Монсеррат не просто стала исполнением его давней мечты. Она казалась особенно соблазнительной, потому что ориентировалась на многомиллионную международную телеаудиторию, вкус которой Фредди не так давно впервые распробовал на Лайвейд. Личную встречу артистов назначили на март 87-го в Барселоне. Монсеррата отправила Фредди несколько видео с записью своей Харри, а взамен попросила прислать все пластинки Куин. Фредди, вопреки своему обыкновению, заметно нервничал, подлетая к Испании в компании Питера, Джима Бича и продюсера Майка Моррона, с которым Меркери познакомился во время записи саундтрека к мюзиклу «Тайм». Они прибыли в отель Ридс Карлтон и погрузились в многочасовое ожидание. монсти как друзья называли певицу, славилась опозданиями. Стол для ланча накрыли прямо в саду. Неподалеку установили рояль, вспоминал Питер Фристон. Фредди привез с собой пленку с набросками песен. Среди них «Ex «Exercises in Free Love», «En и некоторые другие. Хранить кассету доверили мне. Ланч еще не начался, я уже видел, что Фредди и Монсеррат искренне расположены друг к другу. Их сотрудничество с самого начала пошло как по маслу и увенчалось грандиозным успехом. Через несколько дней Монсеррат пела в Лондонской королевской опере и, пользуясь случаем, впервые навестила Фредди в его имении. «Оперные звезды предпочитают ложиться спать пораньше, берегут голос», — говорил Дэвид Вик. Но Монсеррат засиделся у Фредди до пяти утра. Они вместе музицировали в студии с Майком Морроном за роялем. Монсеррат пела песни «Квинн». Оказывается, она уже знала наизусть многие из них. Фредди был на седьмом небе, несмотря на то, что его собственный голос выглядел весьма скромно по сравнению с возможностями Кабалье. «Майк Моррон зашел вместе с Монсеррат, и спустя короткое время все столпились у рояля», — вспоминал Питер. «Это была одна из тех ночей, которые остаются в памяти навсегда». Фредди и Монсеррат общались совершенно непринужденно, как старые друзья. Они пили шампанское, дурачились, музыцировали и веселились от души. Их дальнейшая работа в студиях никогда не протекала так расслабленно и приятно, как в ту ночь в Гарден-Лодж. В следующем месяце Квин получили очередную премию айвор Novello», на этот раз за выдающийся вклад в развитие британской музыки. Вслед за этим Фредди сосредоточился на работе над своей второй сольной пластинкой. Продюсером альбома, получившего название «Барселона», стал Дэвид Ричардс из швейцарской студии «Маунтин». Работать ему пришлось в достаточно нервных условиях. Календарь оперной дивы был полностью расписан на пять лет вперед, и Фредди с Дэвидом приходилось подстраиваться под ее плотный график, когда певице удавалось выкроить немного времени. О том, чтобы часами полировать песни в студии, как Фредди привык, не приходилось и мечтать. В результате большая часть материала была записана дистанционно. Фредди присылал Монсеррат готовые треки, на которые оставалось только наложить ее партии. Организованная столь оригинальным образом работа продлилась 9 месяцев, и результат превзошел все ожидания. В то время... Тим Райс встречался с певицей Эллен Пейдж, звездой мюзиклов «Кошки», «Шахматы» и Эвита. С благословения Фредди, Элэйн работала тогда над альбомом кавер-версий Queen. Благодаря певице, Тим Райс и Фредди познакомились и вскоре стали добрыми друзьями. Тим принял участие в создании «Барселона», написав тексты к таким песням, как «The Golden Boy» и «The Fallen Priest». В первой на бэк-вокале можно услышать голоса целой сборной знаменитостей – Мэдлин Бел, Питер Стрейкер и Мириам Стокли, певицы из Южной Африки. Вторую вещь можно смело отнести к шедеврам Майка Морна. Для нее он написал оркестровку, выступил дирижером, пианистом и клавишником. «Монсеррат и Фредди поют дуэтом обе вещи, к которым я писал тексты», — говорил мне Тим Райс. «Они обе довольно любопытны в музыкальном плане, пусть и не стали хитами». Фредди был человеком утонченной культуры, безупречного вкуса и огромного таланта, и искренне обожал оперу. В последние годы жизни она и вовсе стала его главной страстью. Он мог часами смотреть видео с записями выступлений его любимых певиц. Мария Каллас, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд. Всему, что я знаю об опере, меня научил Фредди. Мне кажется... Такой была одна из форм, которые принимала его любовь к женщинам. Он ведь искренне восхищался всеми аспектами женственности. Он преклонялся перед тем, как женщины одеваются и ведут себя, перед их ароматами, их отличиями от мужчин. Никто же не станет спорить, что он обожал Мэри. Когда я приходил на ужин вместе с Элейн, он просто расцветал в ее обществе. Он никогда не избегал женского общества, как это делают некоторые гей. На дикие вечеринки Фредди я никогда не ходил, а вот на чинных ужинах у него дома бывать доводилось. Собиралось, как правило, двадцать-тридцать человек, и всегда не меньше половины дам. В конце мая Фредди покинул Гарден Лодж, отправившись на Ибицу в компании Джима, Питера, Джо и Терри, своего шофера. По настоянию своего лечащего врача, доктора Гордона Аткинсона, Фредди теперь всегда брал с собой небольшой чемоданчик с лекарствами, которые в те годы назначали для терапии ВИЧ. Каникулы компания провела в Пайкс, 500-летнем замке, превращенном в шикарный отель. Фредди чувствовал себя тут как рыба в воде, играл в настольный теннис, расслаблялся у бассейна, ночью мог выбраться в ближайший гей-бар. «На задней поверхности его правой голени никак не заживала огромная рана», — вспоминал Джим. «И уже тогда ему было трудно ходить, и она так и не зажила до самого конца». В этой поездке Фредди не только отдыхал. В знаменитом клубе «Ку», расположенном недалеко от Сан-Антонио, он впервые выступил вместе со своей новой испанской пассией. Их номер стал главной изюминкой фестиваля «Ибица-92», в программе которого значились также «Мэриллиан», «Дюран-Дюран», «Спандо Балэ» и «Крисри». Фредди и Монсеррат, которые закрывали концерт, исполнили «Барселона» — гимн грядущих олимпийских игр, которым, собственно, и был посвящен фестиваль. На автопате в Ку шампанское лилось рекой, но Фредди отправился домой рано. У него уже не было времени на ерунду. Остаток лета Фредди провел, работая дома. А еще он приобрел несколько коттеджей в Логан-Мьюз в Кенсингтоне и потратил немало времени на их переустройство. Недалеко от Гарден-Лодж он мечтал открыть консерваторию. Как вспоминает Джим, Фредди хотел оставить после себя маленький кусочек рая. В сентябре Фредди снова очутился в Пайкс на Ибице. Он приехал, чтобы отметить 41-й день рождения в компании Джо, Терри, Питера, Стрейкера и Дэвида Вигга. Другие участники Куин уже были здесь. Роджер давно приобрел дом в тихом районе острова и приглашал друзей погостить. Сначала предполагалось совместить день рождения Фредди с вечеринкой бывшего менеджера Куин Джона Рейда, но в последнюю минуту тот не смог принять участие в партии. Весь план вечера пришлось менять на ходу. «Чёртов Фрейд! твердил обескураженный Фредди. Самолет с его гостями ожидался с минуты на минуту, и Фредди не собирался позволить Рейду испортить себе праздник. Роджер, работавший в то время над альбомом своей новой группы «The Cross», пригласил Фредди записать вокал для одной из песен в лондонскую студию «Maison Rouge». Вещь, получившая название «Heaven for Everyone», впоследствии очутилась на пластинке Queen Made in Heaven. «Версия с вокалом Фредди просто изумительна», — говорил Спайк Эдни, тоже работавший над сольным проектом. Но, согласно своим контрактным обязательствам, Фредди не имел права петь на альбоме Роджера. Так что его участие никак не упомянуто в альбоме. А когда звукозаписывающий лейбл решил выпустить песню отдельным синглом, они предпочли использовать версию с вокалом Роджера, чтобы избежать юридических неувязок. Сингл появился в продаже в Испании 21 сентября. В первые три часа разошлось больше 10 тысяч копий. В Британии песня вышла в следующем месяце и добралась до восьмой строчки в национальном чарте. Первый в истории совместный трек рок-звезды и оперной дивы восхитил как слушателей, так и критиков. Песню ждал еще один всплеск популярности в 92-м, когда она послужила гимном Олимпийских игр в Барселоне. Тогда сингл поднялся до второй строчки в хит-парадах Британии, Голландии и Новой Зеландии. На Рождество 87-го в Гарден Лодж появилось двое новых жильцов — Галиаф и Дилайла, достойные представители семейства кошачьих. Дилайла стала потом любимицей Фредди, и он даже сочинил в честь нее песню, вошедшую в альбом Innuendo. Вскоре кошка уже привыкла спать в ногах у Фредди. Последние годы домашние любимцы, заменявшие ему детей, стали настоящей отрадой для Меркери. Теперь он мог работать только когда позволяло самочувствие. В январе 88-го Куин собрались в Таунхаус для записи следующего альбома «The Miracle». Все уже знали, что Фредди смертельно болен. Это бросалось в глаза. Все старались не замечать болезнь до последнего, пока это не стало совершенно невозможным. Однажды Фредди собрал Роджера, Брайана и Джона и выложил им все как есть. Он сказал, «Вы, конечно, знаете, о чем я хочу сказать. О своей болезни», — вспоминал Брайан. «И в самом деле мы это знали, хотя вслух не произносилось ни слова». «Собственно, это все», — продолжал Фредди. «Я не хочу говорить об этом, не хочу огласки, просто хочу продолжать работать, пока хватит сил». «Думаю, никто из нас никогда не забудет этот день. Потом мы разошлись кто куда в ужасном настроении». «Фредди знал, что его дни сочтены, и хотел успеть как можно больше», — говорил Роджер. «Больше того, и именно работа поддерживала его как ничто другое. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы он исполнил задуманное, хотя с «The Miracle» пришлось повозиться». Альбом получился трудоемкий. «Больше всего счастья Фредди приносило творчество, его работа», объясняла Мэри Остин после его смерти. «Она наполняла его энергией и энтузиазмом, не позволяла жизни становиться тусклой и скучной. Он не сдался смерти без боя». «Фредди чувствовал себя особенно комфортно, работая в группе», добавлял Брайан. Все шло совершенно как обычно, пусть даже нам приходилось старательно делать вид, будто ничего не произошло и не происходит. И это срабатывало. 8 октября он прилетел в Барселону, чтобы выступить на фестивале «Ланит», который почтила присутствием королевская семья Испании, король Хуан Карлос, королева София и принцесса Кристина. Фредди и Монсеррат исполнили «Барселона» под фонограмму, в сопровождении оркестра и хора. Их выступление стало высшей точкой этого довольно странного мероприятия, во время которого факел с Олимпийским огнем прибывал в Барселону из Сеула. Состав выступающих и сегодня кажется удивительным. Хосе Карерос, Спандао Балей, Эдди Грант, Джерри Ли Льюис и Рудольф Нуреев. Остаток 1988-го музыканты провели раздельно, занимаясь своими делами. В январе Куин собрались, чтобы закончить работу над The Miracle. Работа над пластинкой длилась особенно долго и прошла не без осложнений, но результат стоил всех усилий. I Want It All, их 31-й британский сингл, появился в продаже в мае, 16-й студийный альбом вышел следом. «The Miracle» разошелся платиновым тиражом в первую же неделю продаж. Фредди и Джим тем временем отправились в Монтрео, где Фредди снял просторный дом с живописным видом на озеро. Прямо под их окнами плавали грациозные лебеди, которыми обожал любоваться Фредди. Изначально вилла называлась «Лебедята», но Фредди переименовал ее в «Утиный дом». Роджер пошел еще дальше, окрестив имение Уттингемским дворцом. Фредди часами бродил по берегу озера, горный воздух чудесно освежал его. В Монтрё к нему приходило удовлетворение, которого он не знал в других местах. Дома, в Британии, желтая пресса по-прежнему бестактно судачила о его здоровье. Группа приняла этот вызов своим следующим синглом «Скандал», едко высмеивающим бульварную журналистику. Ставшие лучшей группой десятилетия по опросу читателей журнала TV Times, Куин появились в эфире шоу «Goodbye to the 80s». Награду им вручали Сила Блэк и Джонатан Росс. По-прежнему кипевшие идеями, Фредди уже думал о промоушене следующего сингла с альбома, который назывался также «The Miracle». Ему в голову пришла поистине ослепительная идея найти детей, максимально схожих с музыкантами внешне. Результатом стало видео, от которого и сегодня перехватывает дыхание. Сходство взрослых музыкантов и их уменьшенных копий кажется поразительным. Под новый 1990 год Куин с тяжелыми сердцами вновь собрались в Маунтин, чтобы приступить к записи Innuendo. Все знали и понимали, что пластинка станет его прощанием, лебединой песней. Так оно и вышло, но не совсем.